Это, к сожалению, не впечатление, Лен. Это факт, который зафиксирован в ходе расследования его гибели. То, что он сделал такой вывод. Массовый суицид. Хм, вам тоже это известно, Михаил? А что, вы об этом тоже знаете, Александр? Да, знаю. Я достал документ из моего портфеля, расшифровку отчета Савицкого о расследовании деятельности секты Виссариона, подтверждающую этот главный вывод о суициде, и передал Михаилу. «Где вы это нашли?» — удивленно спросил он меня, прочитав документ. «Но я же журналист», — улыбнулся я. «У меня работа такая. Помогли коллеги, так сказать, профессиональная солидарность». «Вот, Александр, что и требовалось доказать», — сказал Михаил и махнул рюмашку водки, закусив куском медвежатины. Мотивы Михаила в этом деле, конечно, я не выяснил. Пока не выяснил. Не вечно же сидеть в ресторане и задавать вопросы. В Минусинске Михаил собирался пробыть еще несколько дней, обойти всех своих друзей и знакомых, которых он действительно давно не видел. А мне и вообще спешить было некуда. Я-то был тут именно с целью расследования, да и неделя отпуска только началась. Так что выяснить мотивы Михаила мне только предстояло. Я опять вернулся к себе в гостиницу. И вдруг вспомнил вчерашнее знакомство с Наташей. Стал перебирать кипу своих бумаг, и искать, где же она записала свой телефон. Наконец-то я отрыл листок с ее телефоном и решился ей позвонить. Я взял телефонную трубку и почему-то покраснел, еще не успев даже набрать номер. Номер я все-таки набрал. В трубке послышались гудки. Наташа сама взяла трубку. «Добрый день, Наташа. Это Александр, постоялец вашей гостиницы» помните такого? Конечно. Наташа, а вы сегодня не заняты? Не хотели бы вы со мной встретиться? Но это будет зависеть от ваших предложений. О, не волнуйтесь, мои предложения самые благопристойные. Предлагаю встретиться и посидеть в каком-нибудь уютном месте. Тогда я согласна. Когда вы будете готовы, «Через полтора часа?» «Тогда жду вас в центре города в 15.30 рядом с ресторанчиком «Лилия». Мы сидели за столом ресторанчика, глядя друг на друга безумными глазами и говорили о чем-то постороннем. Слово за слово, и мы уже болтаем вовсю. Такое ощущение, будто мы знакомы сто лет». Тем временем нам приносят обед. Вкусно и занятно. Не придерешься. Смотрю на часы. Два с лишним часа пролетели совсем незаметно. Мы даже не заметили, как взяли друг друга за руку. А дальше... Я даже не помню, как оказался у нее дома. Вернее, не у нее, а у ее тетки, у которой она жила. Тетки в этот момент как раз не было дома. Она куда-то уехала. У нас была сказочная ночь. Сколько любви, сколько признаний, сколько разговоров. Я был переполнен нежностью, а она все твердила, какое чудо наша встреча. И я чувствовал, что это не пустые слова, что она тоже полна любви и благодарности. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Каждую мою ласку, каждое слово она воспринимала как подарок. А мне было бесконечно радостно приносить ей счастливые минуты. Мы заснули, когда уже рассвело Я проснулся первым. Да, я почти и не спал, находился в какой-то полудреме. Я взглянул на часы. Семь утра. День только начинался. Я смотрел на спящую Наташу и чувствовал, это может быть мое будущее. Я уже в нее влюбился, и она вполне могла бы стать в будущем моей избранницей. Она открыла глаза и нежно мне улыбнулась. Я поцеловал ее. — Так, ты поваляйся пока, а я пойду приготовлю кофе и бутерброды, — сказала она мне и выскользнула из постели. «Саш, я хотела тебе кое-что сказать», — начала она, когда мы уже сидели у нее на кухне и пили кофе. «Что, моя хорошая?» «Только ты сразу сильно не расстраивайся и не удивляйся». Она осмотрела на меня глазами, полными надежды. «Хорошо», — ответил я. А сам подумал. «Но ну вот сейчас она мне скажет, что она замужем, что у нее двое детей» и так далее. И все мои надежды и мечты превратятся в руины. Однако она сказала мне то, что оказалось гораздо страшнее мужа и двоих детей. «Саш, меня к тебе подослали. Они…» «У меня внутри все оборвалось, меня как током прострелило. Я еле смог выдавить из себя» кто они. Хотя я уже, конечно, все понял. Ты знаешь, кто? Те, из-за кого ты сюда приехал. Виссарион. Я был, конечно, убит на повал. Я никак не мог ожидать от нее, что она агент секты Виссариона. Хотя, с другой стороны, вдруг подумал я, если она мне это уже сразу сказала, то, может, она в меня влюбилась тоже, как и я в нее? Эта мысль меня немного успокоила, и я испытал некое облегчение».